восьмая. Первый закон суши. Первое, что я сделал, вернувшись из бездны, прислушался. Осмотреться мешали холмы. Выбросило меня аккурат в середину низины. Полсотни шагов влево-вправо, и взгляд упирается в склоны. Вроде тихо. Значит, рыжий, превратившийся в ходока, не так близко ко мне, как могло бы случиться. Повезло. Теперь нужно найти его, чтобы знать, куда драпать. Если чудище заметит меня раньше, чем я, его все пропало. Едва ли я смогу убежать. Уже бегал от одного, ветродуя. Поспешно поднимаюсь на ближайшие из холмов и сразу же прячусь в камнях. Обломки древней скалы прикрывают меня с четырех сторон, каждую из которых сейчас нужно окинуть взглядом. Начинаю с закатной. Осторожно высовываюсь. Никаких великанов. На восходе тоже все тихо и пусто. Холмы низкие распрямившуюся в полный рост тушу под четверть сотни локтей высотой будет видно даже стой ходок в центре низины. Ох, ёженьки, а про зайку-то я и забыл. Вон те скалы приметные, возле которых по уговору нас должна дожидаться хвостатая девка. В половине версты от меня место сбора. Нужно будет туда заскочить, прежде чем отсюда текать. Зайка умная. Она будет сидеть тихой мышкой, лишь бы только ходок не приперся к тем скалам. Вроде нет его рядом. Остается полуночь. Перебираюсь на противоположный край каменной россыпи и опять осторожно выглядываю из-за обломка скалы. Йок! И рыжий, и просто йок! Отчего он такой здоровенный? Ведь на лбу даже меньше лучей, чем у у ветродуя, с которым я дрался. Этот ходок раза в три того больше. Возвышается над холмами в версте от меня настоящей горой, шагающей горой. Только вылез из бездны и сразу же куда-то отправился. Куда мне без разницы, главное, что не сюда. Наоборот, топает в противоположную от меня и отскал, где ждет зайка, сторону. Отпущу великана подальше, чтобы, если вдруг обернется, уж точно меня не заметил. С такой высотища, небось, далеко, видать, и побегу искать мелкую. Минуту сижу, две, три. Ого! Так это дар был! Шагающий прочь гигант, взобравшись на очередной холм, Внезапно уменьшился втрое и ростом и ширью, словно сдулся в момент. Вот что рыжий, будучи человеком, умел. Увеличивался на время в размерах. Как-то слышал я про такую способность. Вроде как в архе один из лордов умел так. Приходилось ему на охоту в простецкой одеже ходить, чтобы не было жалко ее. Рвется же. Только этот дар у рыжего йока точно был не единственным. Вряд ли он свой наряд уже здесь на суше сменил. Наверняка так всю твердь и прошел в той добротной одежде, какая на нем была пять минут назад в бездне. Очень сильный и опасный ходок, не читатому ветродую, надеюсь, в последний раз его вижу. Сообразив, что уменьшившийся великан теперь точно меня не увидит с такого расстояния, я бросился к приметным скалам, у которых меня ждала зайка. По прямой не бежал, осторожности ради огибал холмы змейкой. Пусть путь длиннее, зато понизу весь, даже если опять рыжий вырастет, Разглядеть меня издали не сумеет. Зайка умница. Дождалась. Выскочила из-за камня навстречу и взволнована что-то щебечет на своем языке. Надо нашему ее учить побыстрее, а то нескольких слов, что она уже понимает, недостаточно для нормального разговора. В лоб мне тычет. Понятно. Это мелкая мой новый луч разглядела. Реже. Нет его больше. Ходоком стал. Дальше сами пойдем. Говоря это, им попутно кривлялся. Ходака изобразил, махнув рукой вверх, мол, огромный, кажись, поняла. Принялась озираться, встревожена. «Далеко он!» — успокоил я зайку. «Ушел! Повезло нам!» Хотя повезло, то, конечно, брехня. Без рыжего мы теперь для любой хищной твари добыча. Из оружия только руки до да камни, которые можно поднять и швырнуть. Полезных вещей тоже нет никаких, даже воду набрать теперь не во что. Куда мы такие теперь? Единственное, что приходит на ум, искать либо родичей и зайки, либо, что даже лучше, уже доказавших свою безотказность массахов. Зверолюды помогут. Найдем кошаков и гостить в гнезде будем, пока кто-то из людей не объявится. Вдруг свезет и из наших кого-нибудь встретим. Но и прочий любой человек подойдет. С уж такая... Тут нашему брату нужно друг друга держаться, звери бить сообща, вместе в бездну ходить. Все командой, все дружно, иначе конец. Рыжий Йог вот не понял, в чем суть испытаний, что досталось нам в этой норе. А я так это вижу. Людям, чтобы здесь выжить, надо дуть в одну дудку. Вдвое в бездну идут, трое, четвер, пятер, Только в общую сторону нужно телегу толкать. Если кто на себя одеяло потянет, то тут либо один он с лучом из всей группы останется, либо и вообще все с ним до кучи ходоками обратно вернутся. Не про борьбу между собой оно здесь, а про слаженность, про доверие, про помощь друг другу. Не для того путь проложен единым, чтобы идти по нему, плечами толкаясь. В общем, ищем Массахов. Зайки кое-что объяснил, в чем наш план. Ей не сильно он нравится». Видать, кошаки с ее племенем не особо дружны, но выбора нет. Я в который раз уже убеждаюсь, что тушкатке идти больше некуда. Предложил отыскать ее дом. Поняла, головой замотала, и личка грустное-грустное. Снова стала показывать волка с большими зубами при помощи растопыренных пальцев. Значит, все-таки съели родню ее. Грустно. Подруга моя по несчастью, сиротка. «Идем к кошакам». Беда только в том, что гнезда шикаши мне уже не найти. Далеко ушли слишком, сложно будет вернуться. Проще новое теперь отыскать, то есть новых массахов. Те ведь от своих домов ям во все стороны прилично с охота расходятся. Если топать все время в одном направлении, рано или поздно обязательно наткнемся на кого-нибудь из их племени. Либо раньше на нас волки наткнутся. Но вот тут вся надежда на зайку и на ее волшебные уши она первой трусит. Останавливаемся, нет-нет, и прислушиваемся. День спокойно прошел. Отыскали родник, впрок напились, но ночевать у него не остались, опасно. Спали пары верст дальше, на огромном обломке скалы, куда забрались в темноте. Пронесло, до утра без гостей. На рассвете же снова в дорогу. Из еды пока только сочные корни одной снулой травки, которую зайка находит играючи. Но от голода нам помереть не грозит, они сытные, хоть и невкусные. О паракорме сейчас, думаю, меньше всего. Постоянно жду волка. Шестилапок зверюк здесь хватает. Шансов встретиться с ходаком куда меньше, но и этих все время высматриваю, то и дело поднимаясь на вершины холмов. Тут, спасибо единому или незверженному, уж не знаю, чья воля превращает людей в этих тварей, великанам, оставившим в бездне мозги, не хватает ума притаиться в одной из ложбинок, устроив засаду. Один раз только смог вдалеке разглядеть очертания пухлой фигуры гиганта, куда-то бредущего в десятке другом верст от нас. Они постоянно куда-то идут. ходаки. Пятый день уже топаем по бескрайним холмам. Сушь — не только глушь, но и пустошь. Никого. Ни людей, ни массахов, ни других зверолюдов. К сожалению, кошаки, как и ушастые соплеменники-зайки, слишком уж малочисленны, чтобы их поселения здесь встречались достаточно часто. Не прокормит это бедная на растительность местность крупные племена. К счастью, это касается и неразумной живности. За все время пути лишь однажды нас выследили и догнали шакалы в количестве семи куцых хвостов. В тот раз я узнал, что лишь слишком уж прыгучие волки на своих шести лапах умеют заскакивать на высокие скалы. У шакалов забраться на камень всего в два моих роста не вышло. Поскулили внизу, получая по спинам и головам увесистыми подарками, которым я их угощал сверху, и убрались ни с чем, оставив подыхать двух собратьев у спавшего нас обломка скалы. У шакалов что шкура, что кости обычные. Удар камня, брошенной сильной рукой, держит слабо. Добил раненых зверей, размозжив им тяжелыми булыжниками черепа. И мы с зайкой поспешно убрались подальше от брошенной падали, пока на запах крови и предшествующей его появлению шум не сбежались более опасные хищники. Хорошо, что на суше в отсутствии настоящего, бессмертного зверя нет и способных убить человека-птиц. По крайней мере, та орлиная родня, что порой кружит в небесах над холмами, не дотягивает до размеров, способных меня напугать. Тут хоть можно не ждать нападения сверху. Внизу тоже, как выяснилось, опасны лишь волки. Крупные змеи медлительны. Если издали заметишь такую, а зайка, сидящих в засаде чешуйчатых гадов, всегда видит загодя. Легко убежишь. Большие коротколапые ящерицы точно так же быстры лишь на очень коротких дистанциях. Все, что они могут себе позволить, это стремительный бросок на полсотни шагов, после которого хищник выдыхается и бросает преследование чересчур шустрой добычи. Волков же... Единый пока что отводит от нас. Это с рыжим мы шли смело, быстро. С зайкой в паре уже не спешим, осторожничаем. Теперь ясно, как слабое племя тушкатов выживает в холмах. У хвостатиков нет ни оружия, ни силы людей, ни скорости бега массахов, способных удрать от опасного хищника, только уши и слух. Постоянно вихляем, меняя маршрут, обходя по широкой дуге те места, где, по мнению зайки, нас могут ждать волки. Благо, те в темноте не охотятся, и ночевать на вершинах высоких камней даже без отгонялки массахов почти безопасно. Днем же самое пекло пережидаем в теньке между скал. Тут на суше зима, это осень, без разницы. В полдень просто нещадно печет. Идем утром и вечером, в разгар дня отдыхаем. Заставить нас пробежаться по самому лютому солнцу может только приближение волка, услышанное волшебными ушками зайки. Сколько раз уже поминал добрым словом тех братьев, что подарили мне этот, казалось бы, простецкий наряд. Балахон мой, помимо того, что не жаркий, рукавами просторенный, при капюшоне, который спасает от солнца. Будь я в ту же, к примеру, жилетку на голое тело одет, уже точно бы шкура облезла. Рыжий его наш коричневым стал, поблукав хорошенько по суше. У меня только рожа такая и кисть рук сверху. Тут цвет кожи как мера твоей новизны. Смуглый, значит, на суше давно. Бледный, так, скорее всего, и лоб у тебя без лучей. Твердь-то, лес сплошной, там на солнышке не приходится жариться. Впрочем, разные люди бывают. Среди тех же землян есть такие, у кого кожа от рождения смуглая. То предземцы бледны повсеместно. В том же архе народ потемнее, что телом, что волосом. Я вон сразу признал архейцев в том человеке, который предлагал главарю обворовавших меня злыдней засунуть полудохлого мальчишку в нору. Густобровый, крючконосый, чернявый, целый лорд. Даже имя запомнил — Джафар. Ненавижу их подлое племя. Интересно, закрыл уже тот пустолобыш свою первую нору? Или бродит теперь ходоком по холмам? В то, что до сих пор не нашел своего пути в бездну, не верю, уж чего-чего Анор здесь хватает. Я вон ту, что сейчас мне нужна, о трех сразу лучах, пару дней назад отыскал уже. До сих пор, небось, сиреет треугольной звездой в той ложбинке, где я ее видел. Толку мне с нее пока нет. Тут сложнее не нору найти, а людей, кто пойдет с тобой в бездну. Тех людей, кому именно эти подходят врата. Сложно все здесь, на суше. И как жалко, что местным нельзя на путь встать. Уж с кем, с кем, а со своей ушастой подругой я бы в бездну полез. Зайка хоть и слабану, выносливая шустра, а главное, очень умна, Он как схватывает все на лету. На полуденных привалах в жару, учу ее нашему языку. Кучу слов уже знает. Какие попроще, уже говорить научилась. Что сложнее, не всегда еще может сказать, но понимает едва ли не все. Вот только некоторые буквы ей плохо даются, отчего речь ушастой получается очень смешной. Ну и пусть. Мне так нравится даже. И так уже скучаю по нашим потешным былым разговорам, когда приходилось, кривляясь по-всякому, друг до друга доносить свои мысли при помощи жестов и мимики. Теперь все куда проще. Слышит волка, и не нужно из пальцев пасть складывать, так и говорит, что там волк, обойти его надо. Вот и сейчас сижу, жду, что мне скажет. Остановились на вершине холма, среди скал. Как всегда, время от времени делаем, чтобы зайка могла послушать округу. Я молчу, замерев. Она ушки топорщит. В одну сторону их повернет, подождет чуть, затем в другую, и так до минуты доходит порой. Не всегда мелкой сразу понятно, что именно она слышит. Но тут случай другой. Едва высунулась из-за скалы, как немедленно нырнула назад. Глаза круглые, на ее маленькой треугольной мордашке оно смотрится страшно. Растопыренные зенки чуть ли не половину лица занимают. Но не ужас в них, удивление больше. — Люди, много. — Где? — Далеко. Но сум много. Сумят. Не боятся совсем. — Наконец-то. Растянув губы в счастливые улыбки, я в сердцах стиснул зайку в объятиях. — Так чего их бояться, глупышка? Люди — сила, а много людей так вообще мощь страшная. Ходаков же, не слышишь? Хаток нет. Замотала она головешка, от чего ее уши смешно затряслись. Только люди. Отлично, бежим к ним, скорее. На бегу размышляю. Уже успокоился чуть. А что, если там тот отряд, который меня обобрал? Стоит ли к ним прибиваться, да и вообще на глаза показываться? Да нет, точно стоит. То я когда умирал был им не нужен, их можно понять. Даже то, что мое оружие забрали себе, не так страшно. Мертвецу оно без надобности, а живым еще послужит. Лоба тоже так поступил. Обычный холодный расчет и ничего лишнего. Сейчас живого здорового из пары лучей на лбу, небось, не прогонят. Да и зайка со мной, а она жуть какая полезная. Бежать пришлось долго. И правда, шумел народ сильно, раз волшебные ушки смогли их услышать за целый десяток верст. Чего шумел, тоже сразу стало понятно. Едва с очередного холма мы увидели лагерь людей. Охота у них тут была. Видать, на рассвете смогли окружить и в ловушку загнать стадо коз. Сразу четыре рогатые тушки сейчас постепенно худели под ножами разделывающих добычу охотников. Не иначе хотят нарезать мясо тонкими пластами и разложить его на день по горячим камням, чтобы жаркое солнышко его пропекло хорошенько. «Привет вам, идущие!» Прорал я с холма и начал спускаться в ложбину, в которой до кучи имелся еще и родник, маня за собой струхнувшую при визе такого количества людей зайку. Да, те самые. Вон их кряжистый предводитель по имени Бон, опирающийся на мое копье. Вон еще трое в шкурах, с такими же звездами в четыре луча на загорелых до черноты лбах. Вон архейский лорд, закрывший таки свою первую нору. А чего я хотел? Откуда бы в этих пустынных краях взяться еще одному такому большому отряду? «Гляди, кто пожаловал! Это же тот малой, что лежал тюфяком!» На лице коренастого Бона улыбка. «Не раничная, не не коварная. Добрая. Он действительно рад меня видеть». «Ничего себе! Коты-таки выходили!» Удивился худой высокий мужик с ромбом на лбу. В прошлый раз у него вроде бы треугольник был еще. Значит, не только Джафар за то время, пока мы не виделись, сумел закрыть нору. Против воли я мгновенно сравнил лбы присутствующих с тем, что помнилось мне по нашей прошлой с ними встрече. Благо, повскакивавший при нашем появлении люд сейчас весь повернут ко мне. Четверка одетых, словно снежники, сторожилов, понятно, у этих все как и было. Пара тоже бывалых ребят точно так же при своих прежних звездах о трех лучах. Зато с ромбом всего один раньше был, теперь двое таких. С треугольниками же аж целых три человека, включая архейца Джафара. И только один здоровяк с заплетенной в несколько кос бородой и с десятком таких же засаленных, годами немытых сосулек, на голове щеголяет пустым бледным лбом. Последнего раньше не был с ними. Совсем новичок. — И норы две закрыл. Молодец! — присвистнул один из четверки, обряженных в шкуры. «Рано мы парня списали», — поддакнул другой сторожил. «Я тем временем подошел совсем близко к расположившимся у родника людям. Встречают меня хорошо, значит, прав был, не станут гнать. Спасены? Теперь можно не только волков не бояться, но и продолжить лучи собирать. За одним мы все здесь, считай, выкарабкался из заднего места». семена на ноги поставил. улыбнулся я. «Пришлось ходока завалить». — Вам спасибо, что подсказали. — да ладно! — встрепенулся кряжистый Бон. — И где тот герой? — Не же с этим тебе помогли. У Массахов кишка танка. К они на версту не приблизятся. — не герой, не поди! — заржал тущий блондин в желтой шкуре какого-то мне неизвестного зверя. — Чего мнется там? Пусть подходит. Не обидим твою ушастую жинку. «Не. Серьезно?» — подался вперед, не успевший получить ответ Бон. «В бездне, что ли, он сгинул?» «Увы», — подтвердил я догадку идущего. «Как помог мне сначала, так после бросил ни с чем. Что оружие, что бобы-семена, все с ним в бездне осталось». М -м, «Погано», — расстроился Бон. «Неплохая бы нам прибавка была» неясно, про сгинувшего героя, ходока, одолевшего он говорит, или про бобы-семена, которые на суше жуть как ценны. Наверное, про последнее все же. Людей в отряде и так немало. «А знаешь все почему?» — шагнул ко мне ближе худой блондин в шкуре. «Потому что вы суши законов не ведали. Первый знаешь какой?» «И какой?» — подозрительно прищурился я. «В норах друг против друга бороться нельзя». Медленно покачал головой сторожил суши. Признавайся, струкнул, когда понял, что только один кто-то выйдет из бездны. Пересилил товарища. Небось, ловкостью в том испытании мерились. Так я был прав. Ни одним нам такое говнистое испытание выпало. Всякий раз бездны силится людей к подлости подтолкнуть. Первый закон. Самый важный закон. Нет. Не так было все. Вспыхнул я. Это рыжий хотел меня в бездне оставить. Для того и спасал, отдав всеми, чтобы после глупца несведущего с собой в нору взять. Обманул меня. За мой счет хотел луч без особых хлопот получить. Я в последний момент догадался. Еле-еле успел на вершину залезть вперед рыжего. А ведь выход был. На двоих был. Нашел его после, когда уже поздно. «Бывает», — вздохнул белобрысый. «И часто!» — положил мне на плечо руку Бон. «Я верю, мальчишки!» — объявил для всех дядька. «Сами знаете, что на суше хватает уродов, кидающих пустолобышей. Повезло тебе, парень!» — похлопал он меня по спине. «Теперь с правильными людьми будешь свою звезду собирать». «Неужели сейчас и копьем не вернет?» «Так, народ!» Повернулся Бун к своим спутникам. «У кого вещи, парня? Мешок с хабаром, топор, лук, что там у него еще было? Возвращаем хозяину. Раз костлявый обманул, дальше с нами пойдет, а своих мы не обираем. Тебя как звать, кстати, малый? Китаром зовут», — представился я. «У меня там ножи еще всякие были. И копье...» «Копье, извини, не отдам» перебил меня Бон. — В моих руках оно общему делу вернее послужит. — Считай, взял на время. — Топорик так-то мой уже тоже. Оскалился в наудивлении белозубой улыбке блондин в желтой шкуре. — А точно! — ударил себя полбубон. Топорик у Пусть тоже поносит пока. Ты не бойся, китар. — Мы воины умелые, с оружием управляемся мастерски. — Встречать злых зверей лучше нам, чем тебе. Хорошо? Как будто я могу отказать. Впрочем, я ожидал, что назад мне своих вещей не вернуть, так что даже без топора и копья остальное за радость. Пусть пользуются пока. Вот отыщет целло. Ну, а в бездну железо с собой тащите подавно без надобности, продолжал Бон тем временем. Дураком был твой рыжий. На суше нет испытаний, где демона надо бить. Сплошные загадки одни. Ладно, после все, пацану, объясним, что ты как здесь, прервал Бон блондинистый Хел. Ты малой, небось, голоден. Вон на камень садись, угостим, чем богато. И тушкату свою зови. Чего мнется? Поди не обидим. Так это тушката? Удивился бровястый сутулый мужик с первым лучом на лбу. А ты думал, кто? Графка? «Не — Не, — замялся мужик. Просто бонных облезлыми кликал, а это ничего так симпотное. Мелковато, но в целом не хуже массашек. Я бы вдул под хвоста. — Что? — Я еле сдержал себя. Глубоко вздохнув, разжал пальцы и с холодом в голосе произнес. — Не советую. — Х, Все-таки женка! — хохотнул Хэл и добавил с улыбкой. — Не бойся, пацан. В отличие от массажек, тушкатки не шлюхи. Твоя точно тебе рога не наставит. Дерман шутит. Поспешил остудить ситуацию Бон. — Не кипятись, малый. Никто твою девку насилить не станет. Садись, ешь. Тебе силы нужны. Нам как раз один с ромбом был нужен. Третьим будешь. Нора уже ждет. — Даже так? — Ну? Пожалуй, обрадуюсь. Мне звезду так и так собирать. Чем быстрее лучи все возьму, тем, наверное, лучше. Или все-таки своих отыскать прежде надо? Эх, друзья, где вы бродите? Где ты, Ло? Как найти вас? Проклятая сушь. Впрочем, выбора нет. По глазам Бона вижу, что мне снова лезть в бездну. И ладно. Бывал уже, знаю, что делать в норе. А главное что? Люди правильные. Раз уж первый закон суши здесь чтят, бояться мне нечего. Ни дурак, ни слабак. Втроем справимся. «Зайка, иди сюда. Это друзья. Будем обедать».